Кто был Фрейд? Как и все великие психотерапевты, Зигмунд Фрейд, открывший психоанализ, был заинтересован в излечении больных и в исследовании причинных болезней, чтобы можно было предотвращать такие болезни у других. Он посвятил этим целям свою жизнь, пытаясь помочь людям. Точно так же, как великий терапевт Уильям Ослер и великий нейрохирург Харви Кашинг. пытаясь найти средства, которые дали бы такую возможность другим, как это делали Александр Флеминг, изобретатель пенициллина, и Пауль Эрлих, открывший магическую пулю Сальварсан. Как почти все великие психотерапевты, Фрейд был порядочным человеком, не заинтересованным в рекламе, богатстве или порнографии. Поскольку, однако, одним из его важнейших открытий было значение сексуальных напряжений в возникновении невроза, И поскольку он был достаточно мужествен, чтобы опубликовать свои наблюдения, он привлек к себе внимание публики вопреки его стремлению к спокойной жизни и работе. Обычно о нем говорят, будто он самолично открыл секс, и его имя у второсортных писателей стало чем-то вроде синонима всего сексуального. Надо отметить поэтому, что сексуальные представления вовсе не являются фрейдовскими, а принадлежат тому лицу, у которого они возникают. Если что и является Фрейдовским, то это понимание того, как сексуальные чувства детей могут при известных обстоятельствах превращаться в симптомы невроза у взрослых. Одним из удивительнейших научных открытий было настоятельное утверждение Фрейда, что почти все сновидения, даже самые на первый взгляд бесполезные, сексуальны в своей основе. Когда он высказал это незадолго до 1900 года, то встретил резкую оппозицию и насмешки, но остался на той же позиции, хотя и пришел к этому заключению путем чисто психологической проницательности и интуиции. Как мы отметили в разделе, посвященном сну, понадобилось 70 лет, чтобы доказать его правоту. Если бы даже Фрейд не открыл психоанализа, Другие открытия сделали бы его великим человеком. Ему принадлежит первая разумная и ясная схема классификации неврозов, в отношении которых он сделал то же, что великий и уважаемый доктор Крепелин сделал в своей классификации психозов. Таким образом, любой доктор, ставящий диагноз невроза беспокойства, занимается психиатрией по Фрейду, как бы ни ужасала его такая мысль. Она по-прежнему ужасает некоторых докторов. Фрейд был также пионером в изучении детского церебрального паралича и открыл вероятный путь развития этой болезни. Но, возможно, его величайший вклад в медицину, за исключением психоанализа, был связан с открытием локальной анестезии. Можно утверждать, что развитие локальных анестезирующих веществ, на которых основана значительная доля современной хирургии, берет свое начало преимущественно от опытов Фрейда с кокаином. Открытие локальной анестезии приписывается обычно глазному доктору по фамилии Коллер. Но этот доктор в первой своей безболезненной операции воспользовался раствором кокаина, который приготовил и дал ему в бутылочке его друг Фрейд. Люди, посещающие зубного доктора, столь же обязаны Фрейду, как и обращающиеся к психиатру. Таким образом, еще до полного развития психоанализа, Фрейд занял выдающееся положение в медицине и психиатрии. Некоторые из критикующих его докторов не осведомлены о других его достижениях. Они никогда сами не подвергались тщательному психоанализу и не подвергали тщательному анализу по его методу достаточное число пациентов. Многие из них говорят, что анализировали пациентов, но признают, что они вполне следовали его методу. и все же они винят его в том, что лечение им не удалось. Это все равно, что критиковать Томаса Эдисона, построив модель одной из его машин, но выбросив при этом некоторые из идей Эдисона, заменив их своими собственными, а затем возложив на него вину за то, что машина не работает. Открытия Фрейда в психологии стоят в одном ряду с открытиями Дарвина в биологии. И, возможно, даже сильнее изменили взгляды и мышления людей во всем мире. Ценность идей Фрейда состоит в том, что у него много последователей, тщательно, методично и искренне применяющих эти идеи. Группа его старших и уважаемых последователей состоит из мужчин и женщин большой проницательности и честности. Идеи Фрейда привлекают также многих более молодых людей, приступающих к изучению медицины. и наиболее выдающихся своим интеллектом и пониманием человека.